Глава двенадцатая. На следующий день я открыл портал и вместе с Элией и Барлоном отправился в Викторию. Уже там прыгнули свитками в Туллу и, сориентировавшись по карте, отправились на запад города. Когда вышли за городские ворота, барлон присвистнул. И я понимаю, почему. Сложно сказать, сколько тут народу было на глаз. Лично я такого количества людей не видел никогда. Сто тысяч? Двести? Не знаю, но очень и очень много. Тут же перед лицом высветилось сообщение. Внимание! Вы хотите участвовать в генеральном сражении с Инферно? В случае вступления в генеральное сражение, получаемый опыт на все время сражения будет умножен на пять. Однако в случае смерти возродиться можно будет только через сутки с момента смерти. Участвовать? Да? Нет? Вдавил на кнопку «Да». Для того сюда и шли. Видимо, сообщение высветилось не только мне, так как Элия озвучила. «Пятикратный опыт. Неплохо». Барлон же покрутил головой. «Опыт? Это, конечно, хорошо. Но куда нам здесь идти?» Моя девушка остановилась и подняла указательный палец вверх. «Сейчас спешусь с гудлаком, узнаю». Через десять секунд Эль направила поднятый пальчик влево. «Нам туда. Сбор лагеря объединенной армии сейчас с левой стороны от армии, чуть в отдалении». Переглянувшись, мы одновременно свернули налево и пошли вдоль городской стены, где было достаточно места, чтобы пройти сквозь всю армию. Хорошо, что мы решили подойти пораньше назначенного срока, потому как то, что оказалось на первый взгляд простым, оказалось не очень-то просто. Вначале народа было действительно немного, и к самой стене они не жались. Вот только чем дальше мы шли, тем плотнее становилось войско, и тем плотнее оно жалось к этой самой стене так что пришлось выстроиться цепочкой и лавировать, чтобы протиснуться сквозь него. У меня руки так и чесались, просто взлететь. Да полететь напрямую, но не оставлять же было Барлана с Элией. Через пятнадцать минут мы все-таки справились и, выйдя за пределы самой армии, увидели небольшой закрытый палаточный лагерь, чуть поудаль, туда и направились. На входе стоял игрок с ником Трогвард Холландс. Он поинтересовался. «Какой клан представляете?» Я хотел был ответить, но меня опередила Элия. Представитель Альянса «Из лесу», глава клана «Легион» с двумя советниками. Опачки! альянс оказывается, называется «Из лесу»? Или как там? Даже никогда не интересовался, как он был назван. Написал Эли. «А это кто такой странный название Альянсу придумал?» Ответ поступил тут же. «Никто». «Когда название Альянса не утверждено», Поберутся первые две буквы в произвольном порядке от названий всех кланов Альянса. У нас это искатели, легион и сутки. Вот и получилось из лесу. А поменять можно? Конечно. Нужно, чтобы в системе названия одобрили все главы кланов. Не поверишь, какие иногда из-за названий споры бывают длительные. Вот система и автоматически генерирует название, чтобы Альянс не оставался безыменным. А уж когда главы кланов договорятся, тогда и меняют название. Во время нашей переписки игрок сверился со списком в своих руках, и кивнув, показал рукой внутрь. «Проходите». Как только стали заходить внутрь, нос к носу столкнулись с игроком, который выходил из лагеря. Этот игрок меня признал и с улыбкой протянул руку. «А вот и наш козырь появился». Глянул его ник. «Геород». «Так это же полководец Строганова». «Что-то я как-то по-другому его себе представлял. Я же его толком-то и не видел вблизи. Мужик лет под пятьдесят, но ростом всего метр пятьдесят пять, шестьдесят». «Ну да, полководческий талант от роста не зависит». Пожал его руку, затем он пожал руки и барлану с Элией. Геород продолжал. «Знатно ты мне весь рисунок боя, конечно, испортил. Ты, кстати, свой фокус с землей сейчас повторить сможешь?» Да, вежливость и армия — понятия весьма трудно совместимы. Видит меня в первый раз, но сходу на «ты». Наверное, дядька служил вне игры. Так что хорошо хоть не матами обложил, уже прогресс. А то знавал я одного отставного офицера. Его матерные потоки были как целое искусство. Я кивнул. «Смогу». «Отлично!» Еврот хлопнул меня по плечу. «Что ж, тогда по команде. Ну, а я пойду в объединенной армии хоть немножко слаженность наведу. Я ушел, оставив меня в небольшом недоумении. Про какую команду он говорит? Ладно, разберемся. Мы, наконец, вошли в сам лагерь. Такой, скажем, походный лагерь. Множество палаток стоит по кругу, организовывая естественные стены лагеря, хоть и тряпичные. Ну и понятно, это чисто лишних людей не пустить внутрь, а не оборону держать. Нам сюда. Илия повела нас с Барланом за собой к желтой палатке по правой стороне. Видимо, успела с Гудлаком списаться уже. И верно. Зайдя внутрь, увидели там Гудлака со своей женой, криокамерой и, скорее всего, Игорь. Ну, один из Игорей, потому что лицо смутно знакомое. Гудлак явно обрадовался, что я пришел. Неужто все еще сомневался, буду я или нет? Поздоровавшись за руку с присутствующими внутри, я спросил. Ну что, когда сбор для обсуждения стратегии? Но Гудлак в ответ лишь покачал головой. Да, собственно, его и не предвидится. Все руководство Объединенной Армии было делегировано геороду. Все на его усмотрение. Не зря же он считается гениальным полководцем. А кто так решил? Главы кланов. Абсолютно большинством. То пока не голосовал и даже смысла нет голосовать, ведь уже 50% голосов выступили за, то есть большинство уже достигнуто. Теперь хоть стало понятно, какую команду имел в виду Геород. Честно говоря как-то совсем непривычно что буду в чьем-то подчинении я со своим легионом привык только командовать но ничего не развалюсь хм, тогда чем заняться удлак указал рукой на небольшой раскладной столик в углу палатки состоящим на нем чайником и стопкой кружек можно пока чайку попить сейчас еще и пабло подойдет уже через час объявили что легионы инферно на подходе и народ повалил из походного лагеря наружу Мы, напившиеся чаем, в том числе. Я вгляделся в нужную сторону, но пока кроме столбов пыли ничего не увидел. А в один момент эти столбы пыли вдруг явили свою основу. Перевалив через небольшой, но широкий холм, километрах в десяти от нашей позиции, показались первые демоны легионов Инферно. И эта лавина понеслась прямо к нам. Сотни, тысячи, десятки тысяч демонов. Интересно. Толпа демонов визуально стала уже больше нашей раза в два, но и секать похоже, не собиралась. Все новые и новые демоны, переваливаясь через холм, продолжали нестись к нам. Только через долгих пять минут поток иссяк. Твою мать! Сколько же их там? Стало как-то страшновато за то, что не осилим. Гудлак как будто мои мысли прочитал. Тут их больше двух миллионов. Он осмотрел озадачные лица окружающих и усмехнулся но там в основном мелкоуровневые демоны». Гудлак продолжал что-то говорить, но меня отвлекло дзынькнувшее сообщение. Оно было от Георода. «Давай, гидраргером, сейчас самое время тебе накрыть максимальную площадь». «Дело», — говорит, — «наши войска еще с легионом не перемешались в битве, и сейчас самое то время». Я ответил лаконично. «Ок». Растянув зону умения по максимуму прямо по центру вражеской армии, Я активировал божественное умение. Визуально в центре легиона, на площади в квадратный километр, демоны как будто споткнулись, но неудивительно, когда под твоими ногами земля уходит на десять метров вглубь, набегающие сзади твари свалились туда же, вниз. Достаточно. На всю оставшуюся ману я устроил рухнувшим вниз каменную мясорубку в течение нескольких секунд, и моя манна закончилась. Фух! Вот только поглядев на оставшееся войско, Я понял, что я, конечно, козырь, но ни разу не туз. Визуально облегающая по краям километровую воронку армии Инферна не уменьшилась. Своей атакой я уничтожил где-то 300 тысяч, и это очень круто. Одна шестая вражеской армии, но все равно их оставалось просто нереально много. В ту же секунду мне прилетело сообщение. «Внимание! Ваш божественный пед артефакт Гаврюша достиг тысячного уровня». «Ваш божественный пет-артефакт первым достиг таких высот. Вам полагается награда. Получить награду, да, позже». «Да уж, прокачался так прокачался. Интересно, сколько он за раз уровней хапнул?» От нажатия на кнопку «Да» меня отвлек голос Гудлака. «Да уж, впечатляет». Скосил глаза на дядю Ильи. Тот завороженно смотрел на кратер, оставленный моим умением. Я тоже перевел на него взгляд. Даже немного взлетел вверх, буквально на метр, чтобы было лучше видно. Но мое внимание привлек не кратер, а небольшая группа, сильно левее вражеской армии. Хм, похоже, что это такой же лагерь, в котором нахожусь я, только вражеский. Вот и цель для Гаврюши. Не знаю, какие там планы у Георода, но главное я уже выполнил. Теперь уже могу в битве поучаствовать, как сам считаю нужным. Я пробормотал. «Гаврюша, порви их там». По легкому скольжению я понял, что мой невидимый Пет отправился в путь. «Что говоришь?» Я обернулся на Гудлака и спустился вниз на землю. «Да, это я своему Пету команду давал». Гудлак посмотрел по сторонам выискивая моего Пета. Я пояснил. Он улетел уже. Тогда глава клана сутки посмотрел на небо. «Да, блин, он невидимый!» Гудлак лишь хмыкнул и улыбнулся. «Пет невидимый и летающий? Да ты и сам только что летал. А раньше тоже становился невидимым. «Сколько в тебе еще интересного?» «Теперь уже я пожал плечами. Предпочитаю свои козыри держать в рукавах. Это иногда очень удивляет врагов. Тот не поспоришь». И опять перевел взгляд на поле боя. «Там лавини демонов до ста метров к нашему войску. Хоть я и не слышал команды Георода, но она по-любому была, так как в один миг вверх поднялось целое облако стрел. Ага» а дальше, видимо, скомандовал стрелять по готовности, так как следующего залпа не последовало, а стрелы понеслись в разнобой. Через несколько секунд к стрелкам присоединились и маги. Такой плотности стрел и заклинаний я не видел еще никогда. Вражеские легионы под этим обстрелом буквально таяли, валились вниз целыми рядами, но их тут же перепрыгивали задние нескончаемые ряды. Настоящий зерк Вдруг стрелки с магами уменьшили плотность огня? а вперед них из глубины строя вышли танки встретить напор демонов щитами. Но Геород дает. Не в плане какой-то блестящей тактической схемы, она как раз стандартная, а скорее то, что за такое короткое время он смог более-менее наладить взаимодействие такого огромного количества людей из совершенно разных отрядов и армий. Мне вдруг в голову стукнул вопрос, который я озвучил Гудлаку. «А боги с архидемонами где?» А у богов с архидемонами своя битва, сказала подошедшая сзади криокамера, заставив нас с гудлаком обоих посмотреть на вновь прибывшую. Вот на ней то все и решится, а тут так детские игры. Гудлак улыбнулся своей жене и дополнил: Но свой козырь в рукаве у нас есть, в случае чего мы сможем кратковременно призвать богиню на помощь. А это, кстати, мой козырь. Он мне хитро подмигнул, давая понять, что тоже способен удивить по ходу битвы. Пока мы и говорили. Посредине вражеской армии вверх в небо ударил столб знакомого красного цвета. Я обернулся на Гудлака, его лицо похмурело. Вот же, похоже, сам накаркал. Гудлак суетливо залез в инвентарь, достал какой-то предмет и активировал. Прямо в десяти метрах от нас в воздух метнулся огромный столб, но уже голубого цвета. А вблизи стоять не так уж и приятно. Этот столб тянул в себя воздух. Я прям чувствовал, как меня аж чуть накренило в его сторону. Исчезнув, красный стол поставил вместо себя огромную жирную и волосатую человеческую фигуру с огромным животом и слоновьей головой. Смотрелся в его имя, и перед лицом выскочила табличка. «Бегемот. Архидемон». Он осмотрелся по сторонам, увидел нашу армию и, подняв свой хобот вверх, и, оскалившись, вытянул руку раскрытой ладонью вперед. Затем, резко сжав ладонь, потянул руку на себя. Внезапно меня подкинуло вверх, и я на большой скорости полетел вперед, к бегемоту по баллистической траектории. Меня кувыркнуло в воздухе, и я увидел, что не один такой летун, как минимум половина нашей армии взлетела вверх точно так же, и весь наш лагерь в том числе. Это я раньше удивлялся одновременному количеству объектов в небе. Ха-ха, теперь внизу стало темно из-за огромного количества людей в небе. Я активировал полет и замер в воздухе. А это я зря так сделал. Мне в спину тут же влетел кто-то из свиты Гудлака, меня снесло чуть вперед, но я тут же остановился, а вот товарищ полетел вниз на землю. Вроде это был Игорь, но это не точно. В ту же секунду кто-то, пролетая надо мной, засветил мне сапогом по голове. Так, я резко взлетел вверх. но ну, это я так подумал. На самом деле, со своей медленной скоростью начал просто подниматься вверх. Но эта идея уже была вполне здравая. Этим маневром... Я увернулся еще от летящих в меня человеческих снарядов. Между тем первые воины долетели до бегемота. Тот высоко задрал свой хобот и широко разъявил свою пасть. И наши воины стали влетать прямиком в его глотку. Попадали не все. Кто-то летел мимо, кто-то сталкивался в полете и менял траекторию, но основная масса летела прямиком в раскрытую пасть архидемона. Обернулся на наш голубой столб. Он тут же развеялся, оставив вместо себя гигантскую фигуру женщины, Платье с белым верхом и красным низом. Смотрелся и в имя богини. Идун, богиня. Да и вовремя. Давай сделай хоть что-то, потому как я даже не представляю, что мне сделать. Восстановилась бы моя манна хотя бы на сто тысяч единиц. Мог бы поставить стену на пути летящих, но у меня пока даже двадцати тысяч манны не восстановилось. Хотя это бы и не помогло. Слишком высоко летят, а бегемот слишком далеко. Блин. Каждый раз, когда активирую божественное умение, думаю, что оставлю ману на вторую активацию, но вместо этого растягиваю заклинание на максимальную площадь и сжигаю всю ману до конца. Свои более миллиона единиц. Даже это количество при моих размахах заклинания уходит как в пустое ведро, так что тормознуть вовремя сложно. Но надо же как-нибудь умудряться оставлять ману на несколько активаций божественного умения, хотя бы на два ну или хотя бы во второй раз на активацию для частичного использования. богини же пока я посыпал себе голову пеплом, сходу оценил обстановку и запустил чем-то в бегемота. Я уже во время полета смог рассмотреть, что это. Эм, гнилое яблоко? Реально гнилое. Уж такого грязно-желтого-коричневого цвета. Учитывая нынешний размер богини, яблоко было размером с человека. Оно с высокой скоростью прошло сквозь летящих людей, раскидывая их в стороны и прилетела точно в разъявленную пасть архидемона. Бегемот тут же захлопнул свой рот и схватился за живот. Люди же на мгновение замерли на месте, прямо в воздухе, и посыпались вниз на головы демонов, находящихся под ними. Да уж не знаю, сколько из них выживет после этого падения, хотя тут народ высокоуровневый в основном, так что, скорее всего, выживут. Правда, падают они прямиком в гущу демонов. Бегемоту тем временем поплохело. Его кожа прямо на глазах стала сморщиваться и дряхлеть. Редкие волоски на его теле посидели, а затем начали осыпаться вниз. Архидемон сначала упал на колени, а затем и вся туша рухнула вниз, прямо набившихся на земле, и забелась в конвульсиях. Жирные бока архидемона обвисли. Да и вообще, бегемот как-то схуднул, из-под кожи проступил хребет. Архидемон достал трясущейся рукой какую-то мензурку и влил красное содержимое себе в рот. Ту же секунду его перестало трясти, и он, расставив руки широко в стороны, сгреб всех, кто ему попался, прямиком в свою пасть. Сотни людей и демонов точно захватил за раз. И то, что там были и его демоны, ни разу его не смутило. Увидев это, богиня в миг стартанула к архидемону, сокращая расстояние огромными прыжками, но явно не успела. Бегемот вскочил с земли, невероятно резво для своих габаритов, и встретил Идун правым хуком. Богиню снесло в сторону, только подол платья успел мелькнуть. Тело Идун впечаталось в землю и пропахало сотни метров, сминая орду демонов по дороге под собой. А по бегемоту не скажешь, что только что он напоминал дряхлого старика. Жирок встал на свои места, даже волосяной покров на теле восстановился. Пока Идун тяжко вставала, архидемон резво начал жрать всех подряд. Просто хватал своими лапами сразу по несколько людей и демонов, и закидывал себе в топку. Мне кажется, или визуально, бегемот стал даже чуть крупнее, чем был только что. Ага, похоже, что пожирая таким вот образом кого угодно, он становится сильнее. Это понимала и богиня, так как она тут же опять набросилась на архидемона. Только теперь уже вернулась от его удара и сама зарядила ему справой по хоботу. Я думал, что для такого жердяя такой удар будет как слону-тробинка. Но нет. Оттычка слабой с виду женщины бегемот откинула назад. Он, выстрелив вверх ногами, со всего размах упал назад на спину, чем вызвал небольшое землетрясение. Но такое ощущение, что он только этого и ждал, так как начал с утроенной скоростью пихать себе в пасть всех, кто подвернется ему под руку. Люди с демонами в непосредственной близости от него, кстати, даже воевать перестали. Не сговариваясь, начали подальше носить ноги. Но не тут-то было. Бегемот, В мгновение око крутнулся, давя очередную порцию народа, затем встал на карачки и бодро так пополз в сторону разбегающихся от него демонов, закидывая все новых и новых жертв в свое ненасытное чрево. Идун с разбега попыталась ударить ногой архидемона в живот, но тот мгновенно отреагировал, схватив богиню за стопу железной хваткой и низким, громким голосом заявил: Вот я уже и сильнее тебя. Затем дернул богиню за ногу так что она поднялась в воздух. Прокрутив ее над собой пару раз, архидемон швырнул Идун в сторону Туллы, а сам поднялся и в привычном жесте вытянул руку раскрытой ладонью вперед и, резко сжав ладонь, потянул руку на себя. Только в этот раз он ладонь протягивал не в сторону нашего войска, а в сторону легионов-демонов. Огромное количество демонов, не меньше половины от всего числа, взмыло в воздух, и понеслось в чрево разъявившего свою пасть бегемота. Я скосил глаза на Идун. Ее выбросило в самый конец стуллы, где она снесла с десяток домов и, пробив с собой городскую стену, вылетела из города. Она тут же вскочила и кинулась обратно к архидемону. Вот только я невольно присвистнул, когда отвернул голову обратно к нему. Он стал не просто чуть больше, а раза в полтора крупнее, чем был, когда прибыл сюда и по-прежнему продолжал пожирать десятки тысяч демонов за раз. Когда Идун была уже близко, бегемот махнул рукой, разбрасывая в стороны демонов, которые летели ему в пасть, но которых он не успел еще поглотить. Затем, сыто рыгнув, Ашуши заложила, протер рот тыльной стороной ладони. Его маленькие черные пуговки-глазки заблестели, когда он бросил взгляд на спешащую к нему богиню. На ее прыжок и удар с правой руки сверху, Он лениво отмахнулся тыльной стороной ладони. И Идун опять снесло в сторону. Ее прокувыркнуло несколько раз, и она застыла практически подо мной. Тут же попыталась встать, но ее нога подогнулась, и она, криком от боли, рухнула обратно на землю. Бегемоджи почесал хоботом свое левое ухо, затем еще раз сытно рыгнул и ногтем мизинца начал ковыряться в зубах. При этом неторопливо развернулся в мою и Идун сторону. Затем он в развалочку подошел к лежащей богине. Я даже в некое цепенение впал. Настолько неожиданно это для меня оказалось. Уж как-то вжился в роль наблюдателя и от подобного хода несколько растерялся. И Дун окинул архидемона презрительным взглядом, но не проронило ни слова. Бегемот охмыльнулся и поднял вверх правую руку. Жир с его поза стал осасываться, а рука, наоборот, стал увеличиваться в объеме, обрастая жиром. Это он ее добить таким вот приемом что ли, решил? Но уж нет. Оцепенение с меня спало, и я рванул вперед на своей черепашьей скорости. Рука бегемота все увеличивалась. Сначала стала шириной с ногу, но быстро достигла размеров огромного живота архидемона. Успеваю? Непонятно. Бегемот же окинул богиню сальным взглядом, ухмыльнулся еще раз и с силой опустил руку вниз. Когда та пролетала мимо меня... Я, максимально вытянулся и, протянув правую руку вперед, смог коснуться кончиком пальца кулака Архидемона. Получено 39 миллионов 67 тысяч 309 урона. Нанесено 39 миллионов 67 тысяч 309 урона. Восстановлено 871 тысяча 98 здоровья. Меня снесло назад и вниз как пушинку. Моё ХП при этом мигнуло практически в ноль и тут же вернулось опять к ста процентам. Я успел врубить режим минутной неуязвимости, и уже через мгновение меня с силой вбило в землю рядом с Идун. Я вошел в землю ногами вниз прямо по грудь. Кинул взгляд на бегемота. Все вокруг метров на пятьдесят было забрызгано его кровью. А сам он стоял на коленях, с неверием смотрел на шмётки, которые остались от его правой руки. Вот же отожрался. Я рассчитывал, что из-за моего возврата урона он сам себя и добьет своей же атакой. Но нет, выжил, год. Меня отвлекло движение слева и, повернув туда голову, увидел прямо перед собой заляпанной кровью лицо Идун, которая с интересом меня разглядывала. «Ты кто?» Голос у богини был очень высокий и звонкий, как те самые пресловутые сотни ручейков. «Звездный лорд! Слышал обо мне?» «Что за дичь я сейчас несу? Адреналиновый отходняк, что ли?» Богиня покачала головой на мой вопрос. А я попытался пошевелиться, но понял, что наглухо застрял в земле. Смог только чуть подергаться. Мои усилия заметила Богиня и, взяв меня своими пальцами, выдернула из земли, как морковку. Затем приподняла в свои ладони. Я же прямо из ее руки предложил. «Ладно, знакомиться будем потом. А сейчас, может, добьем этого?» Я кивнул головой на бегемота. Богиня перевела взгляд на своего врага, и ее брови мгновенно нахмурились. «Ну, давай добьем». Она опустила ладонь к земле, разжала ее, и я тут же взлетел вверх. И, кстати, насчет дальнейшей помощи я ей не врал. У меня как раз восстановилась мана на неполную активацию моего божественного умения. Богиня кое-как поднялась и похромала в сторону бегемота. И тут уже пошло веселее. Идун, хоть и хромала, бегемот, несмотря на свои размеры, бодро прыгал вокруг нее. Но у него осталась всего одна рука. Так что ситуация сложилась примерно равная. Я же прикинул, как валить этого кабана, вернее слона, ну, то есть бегемота. Эх, как же проще было использовать мое божественное умение против богов, когда они были не в своей боевой божественной форме. Сейчас не получится прихлопнуть бегемота каменной массой со всех сторон, как это было с тем же Пифоном, например. Попробуй прихлопнуть эту гигантскую тушу. Поэтому нужно что? Я сам себе задал вопрос, И сам же на него и ответил. «Верно, как говорится. Надежно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Нужно воздействовать точечно». Крикнул Идун. «Повали его и зафиксируй». Та отвлеклась на меня на секунду и получила хук слева от бегемота, от которого полетела на землю. Попыталась было встать, но нога опять подломилась, а бегемот налетел и стал бить по богине своими жирными ногами, не давая той встать. Я опять заорал. «Вали его!» Идун в этот раз не отвлеклась, но меня явно услышала, так как при очередном пинке схватила архидемона за ногу и потянула назад. Тот не удержался и грохнулся вниз, создав очередное мини-землетрясение. Идун схватила его за ноги, максимально убрав в сторону голову, по которой моментально стал бить бегемот. Вот оно, идеальный момент. Я активировал умение, выбрал область под бегемотом и вытянул вверх огромный каменный шип. Тот проткнул жирное тело архидемона в районе сердца и пополз дальше вверх. Все, расширяя и расширяя рану, шип застыл и таким небоскребом, только когда достиг высоты метров 50. Бегемот дернулся и начал лапать землю вокруг себя, нащупав рукой чье-то тело, тут же закинул его себе в рот. Это дело увидела и Дун, и отпустив ноги архидемона, навалилась на его руку. Бегемот подергался еще какое-то время пытаясь вызволить ее из-под тела Идун. Но у него ничего не вышло. По пространству разошлась ударная волна от хлопка, сообщая миру, что архидемон подох. Тело архидемона начало растворяться, а передо мной высветилось сообщение. Внимание! Системное сообщение. Архидемон Чревоугодья Бегемот повержен. Внимание! Вы получили достижение Богоборец 3. Вам удалось убить архидемона. Вы получаете небольшую часть его архидемонических способностей. Сила плюс 100, ловкость плюс 100, выносливость плюс 100, интеллект плюс 100, интуиция плюс 100. Архидемон чревогодий Бегемот получал силу, поглощая души, пожирая их вместе с плотью. Получена уникальная архидемоническая способность поглощение. Репутация с Идун плюс 100. Получен опыт. Новый уровень, новый уровень, новый уровень. Ух, завалили такие слона М. Бегемота. Идун окинула глазами каменный шип, который я сотворил, и устало откинулась на землю. Я спустился к месту, где погиб бегемот, пытаясь рассмотреть, какой лут он после себя оставил, но ничего не нашел. Ни стандартной крови, ни еще какого-то органа, ни вещей. Это же Идун! значит, успела облутать архидемона. Ну, шустрая». Перевел взгляд на богиню. Она резко уменьшилась до человеческих размеров и, достав яблоко, начала его грызть. Подлетел к ней поближе, и она перевела взгляд на меня. Рассмотрела с ног до головы и, вытащив еще одно яблоко, протянула мне. «Держи, заслужил». Забрав яблоко, покатал его по руке. Красненькое такое, спелое. Аромат! Такого сильного яблочного аромата я еще никогда не ощущал. Посмотрел свойства. Божественный фрукт. Молодильное яблоко Эйдун. Продлевает молодость. Хм, интересная штука. Жаль, что работает только в игровом мире. А то цены бы этому яблоку не было. Пока рассматривал свойства, Эйдун успела доесть свое яблоко и бодренько встала на ноги, не хромая. О, оказывается, есть еще один недокументированный эффект от яблока. Эйдун перестала хромать. А значит, оно еще и здоровье поправляет. Такая божественная лечилка. Ну, понятно, что в бою нет времени сгрызть яблочко, но вот восстановиться после боя — самое оно. — Удивил ты меня, смертный, — богиня улыбнулась. — И помог, спасибо тебе. Но знакомиться все равно времени нет. Скоро начнется битва между богами и архидемонами, поэтому мне нужно подготовиться, так что как-нибудь в другой раз, смертный. Богиня открыла перед собой голубого цвета портал и хотела было уже туда нырнуть, но я ее остановил. Возьми меня с собой, богиня удивленно вскинула брови вверх. Тебя? Да. Я кивнул в сторону торчащего вверх шипа. Это не единственный мой козырь. И какие же у тебя есть еще козыри? Я усмехнулся. А этого мало? Идун задумчиво смотрела торчащий из земли шип. Пожалуй, и это не мало. Ну что ж, пошли, смертный. Богиня указала мне рукой на портал и чуть подвинулась, чтобы я смог пройти. Ну, пошли, так пошли. Я кивнул богине в ответ и шагнул в портал.